На самом деле не представляется возможным установить, как именно был похищен Кутепов. То ли его и в самом деле обманным образом уговорили сесть в машину, то ли запихнули в кабину силой. Так или иначе, операция прошла успешно. Глава русской военной эмиграции был похищен в самом центре Парижа, и никто этому не помешал. Много десятилетий спустя на этой самой улице я снимал документальный фильм посвященные похищению генерала Кутепова. Не успела наша группа закончить съемки, как примчался полицейский микроавтобус, вызванный, надо полагать, кем-то из обеспокоенных соседей. Из машины вышел не один полицейский и не два, а пять человек с автоматами в руках. Они окружили нас и потребовали отчета, кто мы и что здесь делаем. После долгих объяснений они отсмотрели снятые нами кадры, успокоились и уехали. А я думал, что если бы в тот январский день 1930 года местные жители проявили такую же бдительность, судьба Кутепова сложилась бы иначе. Генерал Павел Шатилов, бывший начальник штаба Врангелевской армии, осевший в Париже, писал, «Во время оккупации Парижа германской армией и занятия здания советского посольства в подвале посольства была обнаружена печь, Напоминающая крематорий, в которой можно было, по мнению некоторых лиц, сжигать человеческие трупы. Это вызвало предположение, что Александр Павлович, после усыпления хлороформом, в автомобиле был доставлен на улицу Греннель 79 и сожжен в этой печи. В эту версию мало кто поверил. В ходу была другая: председатели РОВС сразу же убили, или он умер сам. Профессор Иван Алексинский, у которого генерал лечился, Рассказал, что вследствие ранений в грудь во время войны Кутепов не мог выдержать действия наркотиков. Если ему в момент похищения дали эфир или хлороформ, оба препарата могли оказаться для него смертельными. Так как же закончил свой земной путь председатель Ровс? В 1989 году я писал о русской военной иммиграции. Представители КГБ СССР С санкции председателя комитета Владимира Александровича Крючкова, дали мне возможность прочитать личные дела иммигрантов, работавших на советскую разведку. Я спросил тогда и о судьбе генерала Кутепова. Сотрудники КГБ передали мне справку, которую я могу процитировать. Не вызывая никаких подозрений, обе машины, после дополнительной проверки на предмет выявления возможного хвоста, через некоторое время выехали на шоссе, ведущее в Марсель. В Марселе Кутепов был передан группе чекистов из числа советских моряков, которые обеспечили его посадку на советский пароход под видом хорошо загулявшего на берегу старшего механика машинного отделения. Когда на пароходе Кутепов пришел в себя и до него дошло, где он находится, он впал в состояние глубокой депрессии, отказывался от еды, не отвечал на задаваемые вопросы. Только после выхода парохода из греческого порта Перей И особенно по мере приближения к проливу Дарданеллы и Галиполийскому полуострову в Турции, где в начале 20-х годов был размещен в лагерях первый армейский корпус под его командованием, он стал проявлять признаки беспокойства. Кутепов понял, что от расплаты за преступления против народа, за жестокость, потоки пролитой им крови, виселицы, акты вандализма ему не уйти. Состояние его здоровья резко ухудшилось. Скончался генерал Кутепов примерно в ста милях от Новороссийска от сердечного приступа, избежав таким образом ответственности за совершенные им преступления. Документов, относящихся к смерти Кутепова, я не видел. Теоретически в архиве должно храниться дело о похищении председателя РОВС. Отчеты о специальных мероприятиях руководители внешней разведки писали от руки. В одном экземпляре для самого высшего начальника. Копии в секретариате ведомства госбезопасности не оставлялись. Даже собственным коллегам знать, что и как сделано, не полагалось. Но в любом случае ни один документ, имеющий отношение к этой истории, не рассекречен. Так что неизвестно, узнаем ли мы когда-нибудь о последних днях генерала. Ныне считается, что похищение Кутепова провела особая оперативная группа ведомства госбезопасности. Особую группу создал Минжинский. имевший пристрастие к боевым операциям за границей. Возглавил группу Яков Серебрянский, человек авантюрного склада. Юношей он присоединился к эсэрам-максималистам. В 1909 году его арестовали за участие в убийстве начальника Минской тюрьмы. Серебрянскому было 16 лет. Отделался высылкой. В 1912 году был призван в царскую армию. Революцию он встретил в Баку. женился на сестре товарища по партии. После падения Бакинской коммуны уехал в соседнюю Персию вместе с женой и ее родителями. Там познакомился с молодым чекистом Яковом Блюмкиным, который через несколько лет порекомендует его на работу в ведомство госбезопасности. Серебрянского в марте 1930 года наградили орденом Красного Знамени. 13 июня 1934 года, после создания Наркомата внутренних дел, его группу подчинили непосредственно Наркому Ягоде. Отныне она называлась специальной группой особого назначения. По представлению Ягоды, 29 ноября 1935 года Серебрянскому присвоили высокое звание старшего майора госбезопасности. Генерал-майор в армейской иерархии. Вместе с Серебрянским в операции участвовал Сергей Пузицкий из контрразведывательного отдела, тоже заметная фигура на Лубянке. Пузицкий учился на юридическом факультете Московского университета и после революции начинал следователем рефтрибунала. С 1921 года в госбезопасности помог заманить в ловушку эмигрировавшего из России злейшего врага советской власти Бориса Викторовича Савинкова. Из кабинета Пузицкого на пятом этаже здания на Лубянке Савенков выпрыгнул, когда решил, что на свободу ему никогда не выйти. Или был выброшен, когда решили от него избавиться. В 1935 году Егода сделал Пузицкого комиссаром госбезопасности третьего ранга, генерал-лейтенант. Техническую сторону операции – автомобили, оружие, полицейскую форму, хлороформ – обеспечили сотрудники парижской резидентуры внешней разведки. Резидентом в Париже был Захар Волович. После похищения Кутепова его вернули в Москву начальником первого отделения иностранного отдела. Захар Волович сделал неплохую карьеру. Егода назначит его заместителем начальника оперативного отдела, присвоит специальное звание старший майор госбезопасности, генерал-майор Его карьера рухнет, когда Егода окажется в Опале. Здоровье Феликса Идмундовича Дзержинского подорвали тюрьма и каторга. Самые близкие к нему люди, как Егода, это видели и понимали, что век его не будет долгим, задумывались и над тем, кто его сменит на Лубянке. В юности врач предупредил Дзержинского, что через три года он умрет от туберкулеза. Услышав такой диагноз, Феликс Идмундович дорожил каждой прожитой минутой. Бежав из ссылки, он жил в польских Татрах, в Закопане, и целительный горный воздух помог ему, но полностью вылечиться от туберкулеза не удалось. 29 марта 1925 года Дзержинский отправил записку начальнику санитарного отдела ОГПУ. Я все кашляю, особенно по ночам. Мокрота густая, желтая. Просьба дать мне лекарства для дезинфекции легких и для отхода мокроты. Осматривать меня не нужно. Не могу смотреть на врачей. И на осмотр не соглашусь. Прошу и не возбуждать этого вопроса. В последние годы жизни его постоянно наблюдали врачи. Вместе со своим заместителем Менжинским, тоже человеком больным, они ездили на курорты в Крым, Кисловодск, но роковым для него оказался не туберкулез, а сердечная недостаточность. Феликсу Эдмундовичу стало плохо на пленуме ЦК партии 20 июля 1926 года, где он выступал, как всегда, страстно. Вернувшись домой, Дзержинский потерял сознание. Вызвали врача, тот сделал укол камфоры. Но это уже не помогло. Создатель ведомства госбезопасности умер от приступа. Как тогда говорили, грудной жабы, стенокардия. Ему не было и 49 лет. Когда со всеми почестями хоронили председателя ОГПУ, лидеры внутрипартийной оппозиции еще не были выброшены из политической жизни. Троцкий стоял на трибуне. Потом члены Политбюро несли гроб Дзержинского. Кажется, это последний раз, когда хроникеры запечатлели Троцкого и Сталина вместе. Троцкий печален, Сталин почему-то улыбается. 30 июля 1926 года, через 10 дней после смерти Дзержинского, его первого заместителя, Вячеслава Рудольфовича Минжинского, назначили председателем ОГПУ. Генрих Ягода стал вторым человеком на Лубянке. Назначение Менжинского казалось естественным, потому что генсек ему симпатизировал. Троцкий вспоминал. «Никто не замечал Менжинского, который корпел в тиши над бумагами. Но Сталин поддержал Менжинского. Сталин вообще поддерживал людей, которые способны политически существовать только милостью аппарата. И Менжинский стал верной тенью Сталина в ГПУ». Из всех руководителей госбезопасности Вячеслав Менжинский кажется самой незаметной фигурой, хотя он руководил Лубянкой 8 лет, дольше, чем Егода и Ежов вместе взятые, и разработал те методы, которыми в полной мере воспользуются его преемники. Он был гораздо умнее их и придумал то, на что сами они, лишь следовавшие предначертанным им путем, были бы не способны. Но новый хозяин Лубянки, Сердечник, часто болел и лечился от переутомления и депрессии. Он много времени проводил на даче, где разводил цветы и возился в химической лаборатории. Осенью 1919 года, в разгар гражданской войны, лечащие врачи Менжинского составили заключение. Принимая во внимание состояние его здоровья, указать, что больной должен: первое, работать не более четырех дней в неделю и ни в коем случае не более пяти часов в день. Второе. Пятницу, субботу и воскресенье должен проводить в полном отдыхе от служебных занятий. Десять лет спустя его состояние отнюдь не улучшилось. Врачи настаивали на том, чтобы председатель ОГПУ больше отдыхал, руководители страны им дорожили – 12 сентября 1929 года Политбюро постановило обязать товарища Минжинского в точности выполнять указания врачей. Приезжая на Лубянку, он принимал посетителей лежа. Никого это не удивляло. В ноябре 1927 года Александру Михайловну Калантай, которая прежде была членом ЦК и наркомом, утвердили полпредом в Норвегию – Но перед ее назначением возникли неожиданные проблемы. Калантай вспоминала: У норвежского поверенного в делах Якхельна арестовали русского шофера. Обратился ко мне по этому поводу Дуаен Дипкорпуса персонально он уверял, что этот арест произвел очень неблагоприятное впечатление на весь Дипкорпус. Ее ждали сложные переговоры в Норвегии. В этой ситуации. Оказать услугу норвежскому дипломату было бы весьма уместно. Александра Михайловна отправилась на Лубянку прямиком к Минджинскому. Калантай чувствовала себя достаточно уверенно. К тому же с Минджинским они были давно знакомы. В первом советском правительстве, где она была наркомом, Вячеслав Рудольфович занимал пост заместителя наркома финансов. Калантай, войдя в его кабинет, полушутя, но весьма уверенным тоном, не оставлявшим сомнений в решимости добиться своего, заявила, «Я не уйду отсюда, пока вы мне, Вячеслав Рудольфович, не выпустите шофера норвежского посланника». Минжинский убеждал ее, что норвежцы ведут нехорошую работу, не для себя, конечно, а для Англии, что есть доказательства насчет шофера. Разговор шел не на публике, а один на один, и клан Тай разгорячилась. Вопрос стоит о нашем признании Норвегии де Юре. А вы арестовываете какого-то шофера. Нет учета большой политики. Минжинский приклан Тай вызвал начальника контрразведки Артузова. Велел еще раз проверить дело. Александра Михайловна ушла с Лубянки только, когда ей пообещали, что будет сделано все, что возможно. На другой день звонок от норвежского посла с благодарностью. Шофер уже за рулем. посольской машины. В те времена еще можно было кого-то спасти, если находился влиятельный ходатай. И при Ягоде еще можно было иногда добиться снисхождения. Считается, что именно он помиловал юную актрису Зою Алексеевну Федорову, которую ждала стремительная карьера и жестокая смерть много лет спустя. Есть преступления, которые словно определяют дух времени и сами становятся символами эпохи. Ее убили 11 декабря 1981 года. В газетах об этом не писали, а разговоры по Москве пошли. Киноактрису Зою Федорову знал в стране каждый. Она была невероятно популярной. Кто тогда не смотрел фильмы «Свадьба в Малиновке» или «Москва слезам не верит». Версий было множество. Две основных. уголовная. Она участвовала в скупке и продаже бриллиантов. Об этом тогда много говорили в Москве. Кто-то был ей должен и решил должок не возвращать. И была политическая версия. Она собиралась уехать в Америку. Навсегда. Поэтому решили ее устранить. А в Америке жила ее дочь. И мужчина, от которого она родила свою единственную дочь, адмирал военно-морского флота Соединенных Штатов. Следствие тогда вели лучшие московские сыщики. Она была известным человеком с трагической биографией. Расследование ничем не окончилось. Это означает, что убийца остался на свободе. Зоя Алексеевна Федорова родилась 21 декабря 1909 года в Санкт-Петербурге. Трое дочерей. Зоя младшая. Отец – рабочий металлист. Зоя познакомилась на вечеринке, где танцевала модный тогда фокстрот, с писарем штаба батальона охраны здания Реввоенсовета Кириллом Прове. Он славно играл на рояле и нравился девушкам. Происходил из семьи русских немцев. Его отец Федор Иванович, инженер путей сообщения, был нумизматом и благотворителем. Всю семью арестовали осенью 1927 года, по обвинению в работе на Англию. 27-й год — это время разрыва отношений с Англией. Естественно, стали искать и нашли британских шпионов. Троих из семьи, в том числе Кирилла Прове, расстреляли. Остальных выслали. Арестовали и Зою Федорову. Но ей повезло. По указанию Егоды следователь написал на ее деле. Инкриминируемое гражданке Федоровой З.А. обвинения следствием установить не удалось, а посему полагал бы дело по обвинению Федоровой З.А. следствием прекратить и сдать в архив. 18 ноября 1927 года ее отпустили. В 1930 году она поступила в училище при Театре революции, ныне Театр имени Маяковского. В 1933 году вышел на экраны первый фильм с ее участием «Гармонь». «Повезло». Но несложно представить себе, какой отпечаток эта история оставила в ее душе. Впрочем, ее будут подозревать в том, что она тогда дала обязательство сотрудничать с ОГПУ. В 1936 году она успешно сыграла в фильме «Подруги». который Генрих Григорьевич Егода и его жена Ида посмотрели с нескрываемым удовольствием, а на следующий год на экраны вышел другой фильм, в котором она играла, «Шахтеры». На студии «Ленфильм» его снял знаменитый режиссер Сергей Юткевич, который станет народным артистом СССР, героем социалистического труда, лауреатом двух сталинских и двух государственных премий. Режиссерскому искусству он учился у великого мастера русской сцены Всеволода Миерхольда, и умелая рука чувствуется. Автор сценария – Алексей Каплер, один из самых талантливых советских сценаристов. В него была влюблена дочка Сталина – Светлана. Сюжет, конечно, немудрёный. В руководство угольной шахты пробрались троцкисты и шпионы, и от этого все проблемы – В фильме заняты выдающиеся актеры, молодой еще Юрий Толубеев, Марк Бернес и Зоя Федорова. Злая ирония судьбы состоит в том, что она играет в придуманном фильме о шпионах, хотя ее собственная жизнь была бы лучшим сюжетом, чем придумали создатели фильма «Шахтеры». Ее отца арестовали. Страшная 58-я статья. Приговор 10 лет. К кому обратиться? Генрих Егода уже не нарком и сам арестован. И Зоя Федорова обратится за помощью к наркому внутренних дел Берии, и всесильный Лаврентий Палч ее примет. Ее разговоры с Берией станут почвой для предположений об особых отношениях красивой актрисы с любвеобильным наркомом. Не знаю. Не обязательно, что Берия ее домогался. Не ко всем же женщинам он приставал. Во всяком случае, встреча. поможет. Ее отца отпустят в августе 41-го, потому что он уже умирал. На свободе он проживет ровно месяц. Рассказы о том, что за Минжинского, когда он был председателем ОГПУ, все делал его заместитель Генрих Григорьевич Егода, миф. Егода взял на себя немалую часть служебных обязанностей, Повседневно руководил огромным аппаратом, но именно Минджинский занимался ликвидацией кулачества как класса, отправлял боевые группы за границу для уничтожения врагов советской власти и подготовил первые московские судебные процессы, которые потрясли не только страну, но и весь остальной мир. Масштабы, содеянного Минжинским, не те, что у его преемников, но это лишь потому, что другого Сталин еще не требовал. Минжинский и Егоды ясно сознавали, что надо служить лично генеральному секретарю. Руководящий состав Лубянки при назначении на должность утверждался в партийной канцелярии. Сотрудники госбезопасности тоже проходили чистку, как и все остальные члены партии. ОГПУ сумело почти полностью изолировать Троцкого. Его письма и статьи перехватывались. Чекисты следили за всеми. кого подозревали в симпатиях к Ольву Давидовичу. Найденные при обыске листовки, написанные Троцким, считались доказательством преступления. Следили и за недавними членами Политбюро, Зиновьевым и Каменевым. В отличие от Троцкого, у них не было принципиальных разногласий со Сталиным. Им не понравилось, что генсек методично отстранял их от власти. Лев Борисович Каменев – совсем не был похож ни на своего Шурина Льва Троцкого, с которым практически не общался, ни на своего соратника Григория Евсеевича Зиновьева. Те стремились первенствовать. У Каменева таких амбиций не было. Григорий Евсеевич Зиновьев годы эмиграции провел вместе с Лениным и Крупской. Более близкого человека у них не было. После революции Ленин сделал своего старого друга хозяином Ленинграда и всего Северо-Запада, а заодно и председателем исполкома Коминтерна. Близость к Ленину создавала Зиновьеву особое положение на вершине власти. На последнем при жизни Ленина двенадцатом партийном съезде, когда сам Владимир Ильич уже не мог выступать, политический отчет ЦК поручили прочитать Зиновьеву. Он же произносил основной доклад на первом после смерти Ленина 13 съезде. Понимая, что исполняет ленинскую роль, начал выступление очень благоразумно, процитировав стихи комсомольского поэта Александра Безыменского, написанные к этому случаю. Видно, у мыслей дрогнули колени. В омуте глаз заблудилась тоска. Политотчет ЦК читает. Читает не Ленин. Некоторое время после смерти Ленина страной фактически правила тройка — Сталин, Зиновьев и Каменев. Причем именно Зиновьев считал себя наследником Ленина, ведь он столько лет являлся самым близким к нему человеком, самым давним его соратником. Григорий Евсеевич был человеком малых талантов, о чем не подозревал. не понимал, что своим высоким положением обязан особым отношением с Лениным. На митингах в Питере молодые военные карьеристы в новых блестящих кожанках кричали «Мы победим, потому что нами командует наш славный вождь, товарищ Зиновьев!» В 1924 году его родной город Елисаветград переименовали в Зиновьевск. Потом вновь переименовали в честь нового хозяина Ленинграда – Кировоград. Сейчас в Украине город называется Крапивницкий в честь украинского театрального деятеля. И Зиновьев, и Каменев боялись Троцкого, подозревали, что если Лев Давидович встанет во главе партии и государства, то выбросит их из партийного руководства, потому сделали ставку на Сталина, ненавидевшего Троцкого. Ради уничтожения Троцкого Зиновьев заключил союз со Сталином, наивно полагая, что Иосиф Виссарионович готов оставаться на вторых ролях. Сталин, еще неуверенный в своих силах, вел себя осторожно и некоторое время не мешал Григорию Евсеевичу изображать из себя хозяина страны. А поскольку Коминтерн держал курс на мировую революцию, следовательно, получалось, что его председатель, Зиновьев, глава коммунистов всего мира. За столом исполкома Коминтерна вспоминал сотрудник Коминтерна Виктор Серж. Настоящее имя Виктор Львович Кибальчич из семьи известных революционеров. Я увидел Сталина, худощавого, похожего на кавалерийского унтер-офицера со слегка прищуренными желтыми глазами, коротко подстриженными усами, почтительного по отношению к Зиновьеву. Сталин недолго играл роль младшего партнера. Он имел дело с политическими детьми, как выразился один историк, с людьми, которые не понимали, что такое политика, и они еще считали Сталина посредственностью. Григорию Евсеевичу не хватало качеств политического бойца. Зиновьев был человеком напыщенным, но недалеким и, главное, бесхарактерным. В минуты опасности начинал паниковать. По словам людей, знавших его, от Зиновьева исходило ощущение дряблости и скрытой неуверенности. Зиновьев настоял на том, чтобы очередной съезд партии прошел не в Москве, а в Ленинграде. Это бы означало, что если столица и не возвращается в Ленинград, то как минимум оба города обретают равный статус. Соответственно, хозяин Ленинграда получает в стране дополнительный вес. Но Григорий Евсеевич... недолго наслаждался своим положением. Как только с его же помощью Сталин расставил на ключевых постах своих людей, он, всего через несколько месяцев после смерти Ленина, обвинил Зиновьева в крупных ошибках и отменил решение провести съезд в Ленинграде. Полтора года по указанию Сталина партийный аппарат сокрушал авторитет ближайшего ленинского соратника – Сопротивлялся только Ленинград, но Сталин весной 1926 года лишил Зиновьева власти над Ленинградом и в нарушении устава партии распустил ленинградские партийные органы. Григорий Евсеевич верил в то, что Ленинград предан ему лично, повторял «Нашу крепость не взять». Он сильно ошибался. Сталин отправил в Ленинград большую группу членов ЦК и Центральной контрольной комиссии. Они методично очищали райкомы партии и комсомола от зиновьевцев. Собрания проходили бурно, иногда дело доходило до мордобоя. В официальной истории партии борьба с ленинградской партийной организацией изображалась как избавление от зиновьевских чиновников. В реальности питерские рабочие тоже поддержали своих лидеров. Дольше других не сдавался знаменитый Путиловский завод. Но противостоять партийной машине было невозможно. 25 июня 1926 года Сталин, отдыхавший в Сочи, писал Молотову, Рыкову, Бухарину и другим друзьям. Группа Зиновьева стала фактическим лидером раскольничьих течений в партии, потому что а. она лучше знакома с нашими приемами, чем любая другая группа, б. она вообще сильнее других групп, ибо имеет в своих руках исполком Минтерна. Зиновьеву нужно вывести из Политбюро. Лучше бить их по частям. Лев Каменев, мягкий и спокойный по характеру, занял место в Политбюро лишь потому, что этого захотел Ленин. Владимир Ильич ценил его как дельного администратора и мастера компромиссов. поэтому сделал заместителем в правительстве и поручал в свое отсутствие вести заседания Политбюро и Совнаркома. Каменев, в отличие от Зиновьева, был человеком без политических амбиций, но Лев Борисович попал под влияние Зиновьева, поэтому Сталин и с ним расправился. 23 июля 1926 года Григорий Зиновьев потерял место в Политбюро, и пост председателя исполкома Коминтерна. 23 октября 1926 года на объединенном пленуме ЦК и ЦКК Илев Каменев перестал быть кандидатом в члены Политбюро. Исключение из Политбюро было первым шагом. В 1927 году обоих вывели из ЦК и исключили из партии. Из состава ЦК и ЦКК вывели еще остававшихся там деятелей оппозиции. На пятнадцатом м партсъезде, декабрь 1927 года, делегация от шести тысяч металлистов Сталинграда передала в президиум съезда стальную метлу. Председательствовал Алексей Рыков. Он взял эту метлу и весело сказал, «Я передаю эту метлу товарищу Сталину, пусть он выметает ею наших врагов». Рыков широко улыбался. Кому ведомо его будущее? Все смеялись и аплодировали. Отныне всякие сомнения в генеральной линии воспринимались как преступления. Каменеву принадлежит крылатая фраза. Марксизм. Есть теперь то, что угодно Сталину. Лев Борисович одним из первых отказался от политической борьбы против генерального секретаря. Надеялся, конечно, что судьба переменится к лучшему. Думал, что и настроение генсека переменится. В 1928 году Лев Каменев осудил свою оппозиционную деятельность, получил назад партбилет и работу. Зиновьева тоже восстановили в партии. Зиновьева утвердили ректором Казанского университета. Сталин дал указание государственному издательству — можно помаленьку издавать сочинения Зиновьева и Каменева антитароцкистского характера и платить им гонорар, тоже помаленьку. Но теперь уже не спускали с них глаз. Обнадеженные и сохранившие малую талику наивности Зиновьев и Каменев всерьез думали, что Сталин предложит им вернуться в руководство и составляли список условий, которые они выставят, отдать им Ленинград, ввести их людей в органы печати, сформировать Политбюро в прежнем составе. И тут, 11 июля 1928 года, член Политбюро Николай Иванович Бухарин, напуганный всевластием Сталина, вдруг пришел к бывшему члену Политбюро Льву Борисовичу Каменеву и заговорил с ним откровенно о том, что генеральный секретарь ведет страну к катастрофе. Еще недавно Бухарин выступал против Каменева на стороне Сталина, но очень быстро Николай Иванович убедился в том, что генсек совсем не таков, каким он представлялся. Они все больше расходились. Импульсивный Бухарин, не зная, что предпринять, обратился к своим оппонентам. Напуганный Сталином, он говорил очень откровенно. Я со Сталином несколько недель не разговариваю. Это беспринципный интриган, который все подчиняет сохранению своей власти, меняет теории ради того, кого в данный момент надо убрать. «Каковы же ваши силы?» — поинтересовался Каменев. «Я плюс Рыков плюс Томский плюс Угланов», — уверенно перечислял Бухарин. «Андреев за нас, Егода и Трелиссер наши». Алексей Иванович Рыков — был главой правительства Михаил Павлович Томский – профсоюзов, Андрей Андреевич Андреев – членом Оргбюро ЦК, а Николай Александрович Угланов – секретарем ЦК и одновременно руководителем Московской партийной организации. Фамилии двух видных чекистов звучали особенно увесисто. Когда Бухарин ушел, Каменев записал всю беседу практически дословно и послал своему другу Зиновьеву. Каким-то образом запись попала и к Троцкому, который увидел в растерянности Бухарина не только свидетельство разлада в политбюро, но и признаки скорого крушения сталинской группы. В ноябре 1928 года Каменева навестили два сторонника Троцкого. Запись своей беседы переслали Льву Давидовичу, Она оказалась у агентов секретно-политического отдела ОГПУ, доложили Сталину. Само присутствие Троцкого в стране по-прежнему мешало Сталину. Имя Троцкого возникало на каждом шагу и выводило Сталина из себя. 7 января 1929 года Политбюро постановило выслать Троцкого за границу за антисоветскую работу. 18 января 1929 года особое совещание при коллегии ОГПУ оформило принятое Политбюро решение о высылке Троцкого за пределы СССР за контрреволюционную деятельность, выразившуюся в Организации нелегальной антисоветской партии, деятельность которой за последнее время направлена к провоцированию антисоветских выступлений и к подготовке вооруженной борьбы против советской власти. Но бывший председатель Реввоенсовета еще долго присутствовал в политической жизни страны. 6 февраля 1929 года глава ведомства госбезопасности Минжинский и его заместители Егода и Трилисер, немало встревоженные всей этой историей, направили Сталину и председателю Центральной контрольной комиссии ВКПБ Сергея Джаникидзе заявление о полной непричастности руководства ОГПУ к оппозиции. Члены Политбюро в верности Егоды да и Трелисера сомнений не выразили, но разговоры, крайне для них опасные, пошли по Москве. Менжинские Егода и Трелиссер вместе подписали письмо, в котором отреклись от правых. Но между ними возникли трения. Трелисер на партийных собраниях в ОГПУ говорил о необходимости критики и самокритики внутри аппарата. Егода же полагал, что чекисты должны. Не участвуя в дискуссиях, исполнять волю партийного руководства. Сталину его позиция нравилась больше. Постепенно Генрих Григорьевич стал не просто заместителем Минжинского, но и фактически главным человеком в ведомстве. Он вел все практические дела, руководил аппаратом, поскольку шеф подолгу болел в 1930 году. Заслуги Егоды отметили вторым орденом Красного Знамени. На 16 съезде партии летом 1930 года Сталин сделал Генриха Григорьевича кандидатом в члены ЦК. Но Минжинскому не все нравилось в работе его первого заместителя. Встревоженный Егода спешил наладить отношения с председателем. Генрих Григорьевич доложил вождю. Товарищ Сталин. «Приехав и переговорив с товарищем Минжинским, я твердо убедился, что никакой трещины между нами нет, и все мои опасения на этот счет ни на чем не основаны. Сейчас я очень жалею, что под влиянием целого ряда обстоятельств, известных вам, я стал сомневаться в отношениях ко мне товарища Минжинского и тем самым мог оставить впечатление о создавшейся трещине в руководстве ОГПУ». «Никакой трещины на самом деле не было и нет, в чем я сейчас убедился, и из разговора с Минжинским, и на практической работе. Когда увижу вас, расскажу более подробно». Генрих Григорьевич Егода, еще будучи заместителем председателя ОГПУ, принадлежал к тем, кто имел возможность беседовать с вождем один на один. Возражать Сталину, разумеется, он не смел, и ставить серьезные вопросы не решался, а вдруг не угадал настроения, спросил то, что не следовало. Как выразился один из его подчиненных, Сталин на чувстве страха играл лучше, чем погонений на скрипке. Как вождь давал задание? Или сроки были нереальными, или приказ был отдан так, что как не выполнив, все равно будешь виноват, но доступ в кабинет вождя... свидетельствовал о большом аппаратном весе – Ягоды. Дорога наверх не была усыпана розами. У Генриха Ягоды внутри ОГПУ нашлось немало недоброжелателей. Против него выступил удачливый руководитель внешней разведки и заместитель председателя ОГПУ Михаил Трелиссер. У них, что называется, отношения не сложились. Михаил Трелиссер, который не мог забыть, что правые числят его... Среди своих сторонников поспешил обвинить Егоду в поддержке правых уклонистов и дружеских отношений с лидерами правых. Трилисер рискнул, пошел в банк и проиграл. Сталину это не понравилось. Он сам определял, кто есть кто. Вождь убрал Трелиссера из аппарата госбезопасности. 27 октября 1929 года его освободили от работы в ОГПУ. В феврале 1930 -го года назначили на должность заместителя наркома рабоче-крестьянского контроля. Его ввели в состав Президиума Центральной контрольной комиссии ВКПБ. В 1934 году назначили Уполномоченным комиссией советского контроля по Дальневосточному краю. 10 августа 1935 года решением Политбюро Трилисера перевели на работу в Коминтерн. После Седьмого Конгресса избрали членом Президиума и утвердили секретарем исполкома Коминтерна под псевдонимом «Москвин». В ноябре 1938 года арестовали. 2 февраля 1940 года расстреляли. Конфликт двух замов окончился победой Ягоды. Неосторожные высказывания Бухарина и слова Трелиссера не помешают Сталину, правда, после долгих размышлений, назначить в 1934 году Генриха Григорьевича наркомом внутренних дел. Но бухаринские слова генсек запомнил. Ягоде эти интриги дались непросто. Он признавался Максиму Горькому. «Очень скучаю по вас». «Сейчас только работаю, и нервы совсем не так медленно, как можно было бы думать, превращаются в мочалу. Без вас грустно». Горький из Италии пытался его подбодрить. Ваши слова огорчили и даже несколько возмутили меня. «Нехорошим настроением вызваны они, дорогой мой Генрих, и с этим настроением нужно бороться, его необходимо преодолеть, оно не к лицу, такого мужественного человека и стойкого революционера, каким я знаю вас. Не могу себе представить никаких иных причин, кроме переутомления, которые могли бы выбить вас из седла. Вы обязаны отдохнуть, привести себя в порядок. Черт возьми, как хорошо было бы, если бы вы приехали сюда. Мы бы вас починили». Горький очень симпатизировал Ягоди. «Я к вам очень привык, вы стали для меня своим, и я научился ценить вас, я очень люблю людей вашего типа, их немного, кстати сказать». Егода был польщен. «Как здорово я к вам привязался, вот не знал за собой он их качеств, а если они и были, то забыл о них. Как мы быстро-быстро живем и как ярко-ярко горим, Я как-то здорово сдал в смысле нервной системы и очень постарел. Ведь вы еще напишите, правда? Крепко обнимаю вас. Сталин заканчивал чистку политбюро, и высший эшелон Лубянки лихорадило. Против Ягоды высказались и другие видные чекисты. Военная контрразведка подготовила так называемое дело «Весна», в рамках которого... В 1930-1932 годах арестовали больше трех тысяч бывших офицеров царской армии. Им предъявили обвинения в участии в различных монархических или офицерских организациях, в реальности никогда не существовавших. Красная армия лишилась наиболее образованной своей части, что пагубно сказалось на уровне подготовки командных кадров. Некому стало учить курсантов военно-учебных заведений Ряд руководителей госбезопасности Открыто говорили, что арест военных – дутое дело Даже им массовая акция против военных Казалась бессмысленной и вредной Против арестов выступил и руководитель военной контрразведки Начальник особого отдела УГПУ Ян Ольский Недовольство Ягоды выразили заметные на Лубянке люди. Заместитель начальника контрразведывательного отдела Артур Артузов, начальник секретно-оперативного управления Ефим Евдокимов, начальник иностранного отдела Станислав Мессинг. Всегда приятно избавиться от того, кому должен подчиняться. Мессинг утверждал, что весна – дутое дело, и массовые аресты военных – вредная акция, и критиковал первого заместителя-председателя ОГПУ. Однако же Сталин не пожелал прислушаться к критическим голосам на Лубянке и приказал считать недовольство отдельных чекистов групповой борьбой против руководства. 25 июля 1931 года по указанию Сталина произвели крупные перестановки в ОГПУ. Для укрепления партийного влияния в органах госбезопасности первым заместителем председателя ОГПУ назначили Ивана Алексеевича Акулова. До этого он был заместителем наркома Рабоче-Крестьянской инспекции, членом Президиума Центральной контрольной комиссии и членом Оргбюро ЦК. Егоду из первых заместителей председателя ОГПУ перевели во вторые. Это было заметное и неприятное понижение. почему он был наказан, не обеспечил порядок в обверенном ему учреждении. Сам виноват. Третьим замом утвердили Всеволода Аполлоновича Болицкого, освободив его от обязанностей полномочного представителя ОГПУ на Украине, но он недолго проработал в Москве. 25 ноября 1932 года его попросили вновь заняться Украиной, первоначально в роли особо уполномоченного ОГПУ. В феврале 1933 года он окончательно вернулся на Украину. Станислав Месинг, заместитель председателя ОГПУ и начальник иностранного отдела, близкий к Дзержинскому человек, вообще был освобожден от работы на Лубянке. Его определили в Наркомат внешней торговли. В 1937 году арестовали по обвинению в принадлежности к мифической организации польских шпионов и террористов и, как других чекистов-поляков, расстреляли. Ян Ольский перестал быть начальником особого отдела. В решении Политбюро первоначально записали составлением его на работе в органах ОГПУ, но его тоже уволили с Лубянки. Утвердили начальником Главного управления столовых Наркомата торговли. В июле 1937 года Ян Ольский был арестован и по приговору военной коллегии Верховного суда расстрелян 27 ноября. Поскольку крупные кадровые перестановки в аппарате госбезопасности вызвали широкий резонанс, Политбюро образовало комиссию под председательством самого Сталина. Комиссии поручалось подготовить комментарии к решениям Политбюро о перемещениях в ОГПУ и сообщить партийным секретарям, что же именно произошло, в чем смысл кадровых перестановок. Член Политбюро и секретарь ЦК Лазарь Каганович, которого Сталин, уезжая в отпуск, оставлял на своем месте в ЦК, телеграфировал вождю в Сочи. Минжинский и Акулов просят дать докладчика на актив ОГПУ о постановлении ЦК. Не лучше ли поручить кому-либо из них? Прошу сообщить ваше мнение. Через несколько часов Сталин продиктовал ответ – Настаиваю на том, чтобы постановление ЦК было выполнено и докладчиком на активе ОГПУ был обязательно секретарь обкома партии. Это необходимо для того, чтобы доклад не был расценен как расправа данной части ОГПУ против другой его части. Этого требуют интересы единства и спайки всех работников ГПУ.